Под конец бала наши новобрачные ускользнули в особые покои, где они заперлись с одной только горничной и со мной, что подавала гостям, новый повод позлословит насчёт темперамента маркизы. Но эта дама находилась совсем в другом расположении духа, чем они полагали. Очутившись наедине с моим барином, она отнеслась к нему с такими словами: Дон Манрики, Вот ваша половина, а моя находится на другом конце дома. Мы будем проводить ночь в раздельных опочивальнях, а днём будем жить друг с другом, как мать с сыном. Кавалер сперва ошибочно истолковал её слова. Ему показалось, что дама говорила так лишь для того, чтобы побудить его к нежной настойчивости, полагая по этому, что ему следует из вежливости проявить страсть. Он приблизился к ней, И услужливо предложил заменить ей горничную. Но она не только не позволила ему помочь ей при раздевании, но с серьёзным видом отвела его руку и сказала: "Остановитесь, Дон Манрики. Вы заблуждаетесь, принимая меня за одну из тех нежных старушек, что выходят замуж по женской слабости. Я не для того обвенчалась с вами, чтобы заставить вас покупать все преимущества который доставляет вам наш брачный контракт. Это дары от чистого сердца и от вашей признательности. Я не требую ничего, кроме дружеских чувств. С этими словами она покинула нас и удалилась вместе со своей девушкой, на строго запретив кавалеру следовать за ней. После её ухода мы с баряном долгое время пребывали в изумлении от того, что слышали. Сипион, сказал мне Кавалет. Мечталось ли тебе когда-нибудь, что маркиза обратится ко мне с подобной речью? Что ты думаешь о такой даме? Я думаю, синьор, отвечал я ему, что другой такой женщины нет на свете. Какое счастье для вас быть её мужем. Это всё едино, что получать с бенефиции доходы, а расходов не нести. Что касается меня, возразил дон Манрики, то я восхищаюсь столь достойным характером своей супруги и надеюсь вознаградить её всеми возможными знаками внимания за жертву, которую она принесла деликатности своих чувств. Мы ещё некоторое время поговорили об этой даме, а затем улеглись спать. Я на лежанке в чуланчике а мой барин на приготовленной для него великолепной постели, и я подозреваю, что в глубине души он был очень рад, что спит там в одиночестве, хотя и испытывал к этой великодушной особе такую благодарность, что был вполне способен забыть ее возраст. Увеселения на следующий день возобновились, и новобрачная была в таком прекрасном расположении духа, Что опять дала обильную пищу досужим зубоскалам. Маркиза первая смеялась всему, что они говорили. Она даже побуждала шутников к веселью, охотно идя навстречу их выпадам. Кавалер со своей стороны казался не менее довольным своей супругой. По нежности, с которой он глядел на неё или говорил с ней, его можно было принять за любителя отживших прелестей. Вечером снова произошёл разговор между супругами, во время которого было решено, что оба будут жить, не стесняя друг друга, точно так же, как жили до брака. Всё же следует отдать справедливость Дону Манрике. Он из уважения к жене сделал то, что не всякой муже сделал бы на его месте. Он порвал с одной мещаночкой, которую любил и чьей взаимностью пользовался. Не желая, как он выражался, поддерживать связь, которая так грубо противоречила бы деликатному поведению его супруги по отношению к нему. В то время как он оказывал этой пожилой даме столь чувствительные знаки благодарности, она платила ему с лихвой, хотя ничего о них не знала. Она сделала его хозяином своего денежного сундука, который стоил дороже, чем сундук Веласкиса. Во время вдоства она произвела некоторые изменения в своём доме.